Перед тем, как убыть, с Лейлой на пазбище, Рустем довольно недвусмысленно намеканул, что его не удовлетворили предварительные итоги моих телефонных переговоров и туманная перспектива обрести гипотетического спонсора вне пределов Российской Федерации. «Я этим подвалом практически не пользуюсь, Иван», — простецкий сообщил хозяин дома. вытягивая наружу лестницу и закрывая за мной тяжелую металлическую крышку, обитую снаружи войлоком. У меня эта дыра как раз для таких случаев. Если завтра не будет конкретного результата, я снова засуну тебя сюда и забуду, что ты вообще есть на свете. То есть я умру от голода. Удрученно поинтересовался я, глядя снизу вверх на симпатичный профиль Рустема. — Ты к утру поймешь, отчего умрешь, — ласково продекламировал мой повелитель, одарил меня на пощанье загадочной улыбкой и перекрыл доступ к внешнему миру. Часы, проведенные в этом бетонном мешке, были далеко не самыми лучшими, — В жизни вашего покорного слуги можете мне поверить на слово. Отчего я умру, мне стало понятно уже вскоре. Не было необходимости дожидаться утра. Крышка герметично закупоривала вход в погреб и обеспечивала полное отсутствие доступа воздуха. Допрыгнуть до нее не представлялось возможным, так же, как и вскарабкаться наверх, упираясь ногами в стены. Погреб был достаточно широк. Да и не было смысла карабкаться. Я и не сомневался, что мне не удастся приподнять монолитную железяку даже на миллиметр. Меня никто не станет убивать. Если вовремя не откроют крышку, я просто умру от недостатка воздуха. Вот это ты влип, парень, поздравил я себя с неожиданным открытием. Никогда не думал что придется завернуть ласты вот так вот совсем не по-боевому. В том, что Рустем притворит свою угрозу в жизнь, я ни капельки не сомневался. Основания для этого отсутствовали. Шанс, за который я пытался ухватиться, был слишком мизерным для того, чтобы всерьез уверовать в успех задуманного мною предприятия. Был этот шанс рыжий и веснушчатый, имел шотландское происхождение, скверный характер и, как вы уже догадались, именовался в миру Грегом МакКоннери. Я собирался связаться с ним по телефону и предложить свои услуги в поисках гипотетических убийц его жены. Тот факт, что данное мероприятие даже при самом поверхностном рассмотрении представлялось фантастической авантюрой, меня особенно не волновал. Не смущало меня и предположение, что пронырливый Братский мог для красного словца выдумать байку про сотрудника СНБ. Гасана Дудаева, якобы обладающего информацией об этих мерзких убийцах, вполне могло оказаться так, что никакого Гасана, тем более Дудаева, в природе Ичкерии вовсе не существует. Меня в большей степени... занимали вопросы чисто технического характера. Удастся ли тете Маше вытребовать заветные телефоны американского посольства? А ежели удастся, то получится ли быстро связаться с рыжим шотландцем и убедить его, что стоит бросить все дела и мчаться, сломя голову, выкупать вашего покорного слугу? Если не удастся и не получится... Тогда мне придется прямо в гостеприимном зале этого дома развязывать локальную войнушку с ничтожно малыми шансами на успех и совершенно непредсказуемым финалом, учитывая численность волков Рустема и их отменную боевую выучку. Потому что второй раз в этот мешок я не хочу. Уж лучше умереть в бою. К тому моменту, когда крышка подвала распахнулась, и над люком нависла угрюмая физиономия Рустема, я успел окончательно одуреть от кислородного голодания, трижды проститься с жизнью и разбрызгать по бетонному полу остатки воды из фляжки. Восхождение по лестнице, спущенное Рустемом в люк, заняло три минуты. Я в буквальном смысле — Забалдел от хлынувшего в погреб свежего воздуха и никак не мог обрести нормальную координацию движений. — Ты чего тут? Всю ночь водку жрал? — хмуро пошутил хозяин дома, следуя за мной по пустынному двору. — Нет, травку курил. — счел нужным отшутиться я, озираясь по сторонам. — Столпотворение! Характерного для подготовки к похоронам не наблюдалось. По всей видимости, Рустем не захотел обременять свою усадьбу траурными хлопотами. Исплавил тела усопших кому-то из родственников. Жлоб, короче. «Даже если все получится, мне придется перезвонить еще как минимум один раз. Предвосхитил я, возможно, недовольство хозяина дома, накручивая номер». потому что сейчас я только договорюсь, чтобы моего приятеля проинформировали и условлюсь о следующем сеансе связи. — Триста штук! — немедленно отреагировал Рустем. — Теперь ты стоишь триста штук баксов! — Не понял! — возмутился я. — Вчера ты сказал пятьдесят. За ночь что, до номинации огрянула? «Раз твой приятель из-за бугра, значит и расценки другие!» Мудро закатив глаза, ответил Рустем. «Они миллионеры. Для них триста штук — не деньги. И вообще, радуйся, что я не прошу пол-лимона и не передаю тебя в лапы нашего ДГБ, они бы тебя в такой оборот взяли. Но я добрый!» — И мудрый, я понимаю, что если бы ты был агентом ЦРУ, тебя бы давно уже вытащили из этой передряги. — Мой приятель — простой врач, — терпеливо пояснил я. — Он имеет годовой доход едва ли более пятидесяти тысяч долларов. Будет счастье, если он вообще согласится помогать мне. — В этот момент... Трубку взяла тетя Маша, и я прекратил бесплодные нравоучения. Пообщавшись с домохозяйкой пару минут, я продиктовал Рустему три телефонных номера. Он добросовестно записал их в свой хитрый блокнот и попросил тетю Машу. «Если кто бред звонить и интересоваться, скажите, что вы ничего обо мне не знаете. Не звонил, не писал, не появлялся». Пропал, короче, как в воду канул. Идет? — И братовьям? — уточнила тетя Маша. — Тем более братовьям. Они хотят у меня деньги в долг занять на покупку дома, и я от них скрываюсь. — Ладно, чего уж там, — согласилась домохозяйка, — раз такое дело.